Глава одиннадцатая. Мясорубка. Оба сержанта, яростно взревев, рванули за своим командиром, на ходу активируя всё, что имелось на вооружении обновлённых тахеонов. Но всё сейчас начнётся. Сам не зная, зачем пробормотал я, затем активировал гравитационную пушку. Лезть в самую гущу я пока не собирался, всё-таки я не десантник. Была другая идея, которую нужно было проверить. Первым делом я осмотрел блоки строительных материалов, лежащих с внутренней стороны ограды. Быстро отыскал среди них связку скрепленных между собой стальных труб. Выудил одну, а затем с помощью нового оружия зашвырнул ее далеко вперед, рассчитывая попасть по ближайшему раку. Тяжелая труба угодила в камни, не долетев до цели около 20 метров. Ну нет, так не пойдет. Я поторопился сменить тактику. Выудил всю стопку труб, благо теперь у всех поднимаемых объектов не было веса, бросил ее за ограду. Тяжелые металлические детали разлетелись в стороны, некоторые воткнулись в песок. Затем я и сам соскочил вниз, провалившись в нанесенный песок почти по колено. Пока выбрался, потерял несколько драгоценных секунд. Впереди уже шла битва. Раттлер и Барнс сходу накинулись на многочисленных охотников, дырявя их плазменными винтовками. Они оказались крайне эффективными, нанося просто чудовищные повреждения. Медик Ферт винтовку так и не взял, вместо нее у него оказался пневматический гранатомет с компактными вакуумными зарядами. Сержант, прыгая то вправо, то влево, шустро забрасывал снарядами, пробегающих мимо охотников. Шустрых летяг успешно отстреливала самонаводящаяся наплечная электропушка, оставляя после себя прожженные дыры размером с апельсин. Почти сразу я потерял товарища из виду. Поразмыслив, я неуверенно направился к ближайшему раку. Тот медленно приближался, но зачем-то часто останавливался, прикрывая мерзкую морду передними конечностями. Совершил прыжок. Приземлившись всего в трех метрах от скопления выживших десантников, Я заставил их понервничать. Они сразу же ощерились стволами, но я громким голосом дал понять, что стрелять по мне не надо. Определив, что я совсем не похож на тварей, которые атаковали транспортники, десантники продолжили бить по бронированному чудовищу, но толку не было никакого. И тогда я активировал гравипушку, рискнул поднять в воздух саму тварь. Не получилось, точнее, совсем не получилось замерцали индикаторы перегрузки, внутри гравипушки что-то затрещало. Причину понял сразу же, слишком большой вес. Наверняка у нее тоже есть свой предел. Физические процессы, позволяющие перемещать и метать тяжелые объекты, были мне не до конца понятны, поэтому я не стал экспериментировать. И вообще надо бы после боя разобраться, что к чему, а то вступать в схватку, не зная возможности оружия, чревато последствиями все вокруг горело тут и там валялись дымящиеся обломки за которыми укрывались уцелевшие десантники высовывались из укрытий стреляли я сразу же отметил что у остатков правого транспортника группы гренадеров руководил офицер в желтом паладине он грамотно сосредоточил огонь своих людей по большой группе охотников и летяг уже во второй раз сорвав командную атаку тварей серия взрывов поразила приближающихся существ частично распотрошив впереди бегущих. Кому-то оторвало ноги, кого-то вообще разорвало на части. Я вытянул трубу, прицелился и с силой запустил ее к приближающемуся раку. Та с лязгом отскочила от налобной пластины, затем воткнулась в песок. О том, чтобы нанести противнику хоть какой-то урон таким способом, можно было и не надеяться. "Ай, дерьмо", выругался я, сообразив, что таким оружием воевать против раков бессмысленно. Гравипушка полетела на песок. Быстро пробежал глазами по интерфейсу, но кроме той полуорганической штуки, что висела на плече, у меня оставалась только скорострельная импульсная винтовка, которая не годилась для сражения с таким крупным существом. Та пушка на плече. Она работала сама по себе, и я только сейчас обратил внимание на производимый ею эффект. Оружие нацелилось на показавшегося между обломками охотника и мгновенно выстрелило. Скошенный ствол с шипением выплюнул какую-то ерунду, отдаленно напоминающую те сгустки, которыми плевались летяги. Угодив в правый бок охотника, сгусток мгновенно растекся и принялся разъедать плоть. Охотник завыл от боли, рухнул на колени. Не прошло и нескольких секунд, как взбешенный охотник, все-таки заметив меня, бросился в атаку, путаясь в высыпающихся из брюха внутренностях. Я отскочил влево, крупная туша рухнула на то место, где я только что стоял, взрыв мордой песок. Все вокруг затянуло черным дымом, шумело, трещало, ревело. Разобрать что-либо было почти невозможно. Тут и там горели очаги пламени, валялись трупы десантников. Отовсюду стреляли. Я как-то сразу растерялся, снова оказавшись в ситуации, когда непонятно, откуда ждать опасность. Слишком самонадеяно было бросаться вперед, полагаясь только на броню и пушки. Навыков ведения боя у меня не было, да и не помогли бы они мне. Вон на песке сколько трупов, им тоже не помогли. Некоторые горели, другие лежали в неестественных позах а ведь эти парни только и делали, что сражались и тренировались. Я растерянно обернулся, увернулся и проткнул штыком бросившегося откуда-то сверху летягу. Зашагал влево, еще Ратлера или кого-то из сержантов. Пулеметчики в серых паладинах вместе с легкими скаутами накрыли плотным огнем весь восточный сектор, сумев откинуть противника. Руководил ими уже наш майор Ратлер. Бойцы остались без командира того разорвал на пополам выскочивший откуда то крупный охотник выживших набралось около двадцати человек были и раненые но их благоразумно собрали в кучу среди обломков транспортника повсюду были кровь мертвые твари обломки но если с крупными охотниками было относительно просто то мелкие летяги доставили массу хлопот не только выжившим но и нашей разрозненной группе тоже Твари немного сменили тактику и теперь бросались всем скопом на одну жертву. Первым под удар попал Барнс. Сначала его буквально заплевали кислотными сгустками. И хотя танталовая броня была куда прочнее обычной бронестали, кислота постепенно прожигала и ее. Целая стая набросилась на сержанта, стараясь острыми когтями добраться до слабозащищенных мест или пробить бронестекло. У Тахеона их почти не было поэтому Барнс легко отделался. Отбиваясь от них в рукопашную, сержант рубил их на части острым штыком, топтал ногами, но не справлялся. «Огня!» — заорал Барнс, под натиском твари упав на колено. Один из оказавшихся поблизости десантников пыхнул на него из огнемета, разом испепелив сразу с десяток тварей. «Вот спасибо!» А мясорубка продолжалась. Я не видел того, что происходило на других флангах, но понимал, там все идет с переменным успехом. Меткие попадания кислотных сгустков выбили из строя двух паладинов и шесть скаутов. Десантники падали один за другим, когда с той или иной стороны прилетал очередной меткий плевок. Но вот среди клубов дыма показался здоровенный рак. Он оттолкнул передней конечностью обломки транспортника, зашипел, смял их своим телом. Среди выживших оставался только один дефендер, вооруженный щитом и тяжелым дробовиком. Крупная картечь рвала на части незащищенные тела, а хорошая броня спасала от атак. Но когда у дробовика закончились патроны, тот со стервенением принялся отмахиваться щитом и довольно успешно. Оказавшись в непосредственной близости от бронированного противника, щит ему не сильно помог. Клишне у рака не было, только какие-то отростки из которых и выстреливали крупные сгустки кислоты. Тяжелый десантник не сразу заметил противника, а когда этот момент все же настал, то было уже поздно. В дефендера полетела струя какой-то густой желтоватой жидкости, которая облила его с ног до головы. Попав на металл, жидкость принялась разъедать его. Металл пузырился, дымился, шипел. Боец закричал, выронил щит, принялся вертеться и извиваться. Во все стороны полетели брызги, отслоившаяся краска, мелкие ошметки. Видимо, он хотел экстренно разблокировать броню, но ничего не получалось. Начали отваливаться отдельные бесформенные фрагменты, куски брони, брызнула кровь. Человека растворяло прямо на глазах. Всего за 30 секунд тяжело бронированный бронекостюм с десантником внутри превратился в деформированный титановый каркас, на котором висели бесформенные куски брони из которых вытекала красно-бурая жижа и вываливались кости. Это было ужасно, омерзительно. Всего на мгновение повисла мертвая тишина, а затем пыхнул огнемет, второй, со всех сторон ударили импульсные винтовки, жахнул рельсотрон, рванула граната, другая. Смерть десантника видели его товарищи, и сейчас все они как один вырвались из укрытий и дружно открыли плотный огонь по ужасной твари. Рак попятился, прикрыл горящую морду. Вдруг сбоку показался майор Ратлер. Он рванул влево и сходу открыл огонь из своей плазменной винтовки, целясь в глаза противника. И ведь попал. Разогретая плазма с шипением въелась в плоть, мгновенно принявшись прожигать хитин, кожу, мясо. Рак заметался, неуклюже попятился. Из мерзкой пасти доносилось яростное шипение, какой-то клёкот. Одно попадание, второе, третье. Рак завертелся на месте, заметил угрозу. Выстрелил длинной кислотной струей, но зацепил майора лишь частично. «Хер тебе, мешок с дерьмом!» – заорал Ратлер, стреляя снова и снова. «Валите эту гниду!» Совершив прыжок, я приземлился слева от морды и тоже открыл огонь. Кислотные шары попадали в броню, почти сразу оставляя на ней проплавленные дыры. Но рак неожиданно рванул вперед, принявшись топтать обломки и прячущихся среди них раненых бойцов. Его масса позволяла с легкостью расшвыривать куски горячего металла, давить людей. Подключился Ферт, а следом и Барнс. Оба сосредоточили огонь из всех стволов по подыхающему раку. Но тот, видимо находясь в агонии, впал в какое-то тупое неистовство. Снова рвануло. Песок под тварью взорвался огненно-коричневым вихрем, по броне клацнули мелкие осколки. Наконец-то рак издал какой-то громкий протяжный вой и тяжело рухнул на землю, вздрогнул и больше не поднялся. Весь его панцирь покрывали разнокалиберные дыры и отверстия. Некоторые части тела отсутствовали, другие горели. «Получил, тварь!» — взревел Ферт, всадив еще одну гранату прямо в морду поверженного противника. Глухо хлопнула, брызнула черная жижа. «Там еще один!» — крикнул я, заметив движение слева. Дым уже частично рассеялся, но место крушения все равно было сильно задымлено, ограничивая обзор выжившим. Тут и там еще шли мелкие стычки, но в целом десантники постепенно одерживали верх. Вторая бронированная тварь держалась на расстоянии, предпочитая бить издалека. Я быстро осмотрелся по сторонам, увидел горящий трюм упавшего корабля, бросился прямо туда. Наверняка вооружение у этих транспортников одинаковое, и запасные детали, скорее всего, тоже. И теперь на мне был нелегкий скаут, а это значило... Обратно я выбрался с малым корабельным фазером в руках. — Сейчас ты, тварь, за все ответишь! — прорычал я и шагнул к противнику, одновременно готовя энергетический ствол к бою. Тяжеловато, конечно. «Огонь!» — рявкнул Ратлер, и группа десантников из пяти человек одновременно ударила из рельсотронов. Получилось эффектно, но неэффективно. Подключился и я. Прицелился, дал залп. От чудовищной отдачи меня качнуло, хотя я был к этому готов. Фазер выстрелил концентрированной энергией, которая угодила Раку в лобовую броню. Я активировал зум и увидел, как броня медленно уступает. Фазер уверенно прожигал хитин. «Да!» – заорал я, проверил батарею и дал второй залп. «Толково!» – послышалось слева. Кажется, это был голос Барнса. Послышался какой-то грохот. Сержант выволок наружу еще один фазер, встал рядом со мной. В общем, всего за пять-шесть минут мы практически изрешетили тварь, не дав ей убраться обратно под землю. Все охотники и летяги разом куда-то отступили, словно растворившись в дыму. Со всех сторон послышались голоса выживших что уже все отступили вот жесть еще бы немного и всех нас порвали поганые твари я отбросил ставший ненужным Фазер, обернулся из за обломков вылезали и собирались уцелевшие бойцы они шли по одному небольшими группами видно было что все из разных экипажей некоторые остались без командиров все сюда приказал ратлер выбравшись на относительно незадымленное место он поднял руку чтобы его лучше видели «Парни, вы кто такие?» С левого фланга показался желтый паладин. К нам приближался потрепанный бронекостюм, внутри которого находился старший офицер. Только я в званиях не особо разбирался, как-то не запоминалось мне. «Спокойно, свои!» громко ответил Ратлер и шагнул к нему навстречу, но на него тут же нацелились несколько винтовок. Видимо, майор ожидал чего-то подобного, потому что отреагировал спокойно. Он поднял забрал обронешлема а плазменную винтовку упер прикладом в песок. «Я майор Ратлер, командир первой десантной группы. Это мои люди». «Ратлер?» Желтый скаф подошел ближе, и тот, кто в нем находился, удивленно откинул свое бронестекло, словно не веря своим глазам. «Так вы живы? Где вы были?» Майор облегченно вздохнул. Офицера он, разумеется, знал. «Подполковник Леммер?» «Да, живы. Четверо из тридцати двух». Тот растерянно осмотрелся по сторонам, задержал взгляд на лежащем неподалеку охотнике с пробитым брюхом, на фрагменты тел сбитых летяг, затем на трупы своих людей. «А это откуда?» — он кивком указал на броню. «Это интересная история, но лучше об этом позже. Тут небезопасно, нужно отступить к инженерному городку». «Согласен», — он бросил быстрый взгляд на огибающую поселение стену выживших оказалось всего восемнадцать человек большая часть из них паладины вооруженные всем что только имелось было много раненых с собой захватили все что могло пригодиться в составе выживших оказалось два пилота с разных экипажей им пришлось поступить так же как и мне отыскать наиболее целые скафы и поменяться местами с погибшими владельцами пилотов федерации не снабжали броней, но в сложившейся ситуации Пришлось действовать по обстановке. Добравшись до стены, мы как можно скорее решили укрыться на газодобывающей станции. Место там предостаточно. Оружие, броня, техника двигались большой разрозненной группой, переходя с одной улицы на другую. «Ратлер, удалось выяснить, что здесь случилось? Откуда взялось это дерьмо? Лемер поднялся на ограду и указал на лежащие в сотни метров от нас останки подохшего рака. «У меня самого больше вопросов, чем ответов». Майор в свете последних событий, тем не менее, сохранял субординацию. Но Лемер, скривившись, махнул рукой. Затем майор представил меня подполковнику, но тот и сам вспомнил, кто я такой. Он сильно удивился тому факту, что какой-то полугражданский не только все еще жив, но и с явным успехом косит инопланетных тварей. «Наш отбойник сбила точно такая же тварь, что и вас», Раттлер угрюмо качнул головой, затем продолжил. «Я потерял почти всех бойцов. Мы даже не ожидали, что столкнемся с подобным. На сканере не было ничего, вообще ничего. Я получил сигнал от Хаузера, а после этого сбили и нас». Он рассказал ему все, что было известно. О высадке, о схватке с неизвестным противником, о побеге из ущелья на заброшенном Джаггере о ночевке в городе, о ветрогенераторе и грифах, охраняющих станцию. Лемер все выслушал. На лице у подполковника читалось недоверие, но у десантников не принято ставить под сомнение слова подчиненных, какими бы абсурдными они ни были. Сначала все проверяется, затем либо опровергается, либо принимаются меры. «Ясно. Ну тогда слушай, что произошло в ваше отсутствие». Едва вы покинули Фауст, началась мощнейшая электромагнитная буря. Аналитики сказали, что ранее таких не было зафиксировано на Калипсо. Тангер пытался вызвать вас на связь, но никто не отвечал. Отправили сигнал на Землю, но не факт, что он дошел. Наконец, спустя сутки было принято решение высадить еще три группы, ориентируясь на последний обрывочный сигнал маяка-отбойника. Так и получилось, что транспортные боты сели почти у самого городка, когда их неожиданно атаковали. Первый бот рухнул сразу же, ну а остальное вы видели. «Дерьмо!» – выругался майор, опустив голову. Некоторое время шли молча. «А это откуда?» – подполковник кивнул на его тахион. «Это самое интересное!» – ответил майор. «Но об этом расскажу позже. Лучше увидеть самому. И этого добра хватит на всех!» Мы неторопливо подошли к тому месту, где стояли первые найденные нами танки, выбрались на открытое место. Уже начинало темнеть, а потому стоило поторопиться. Но вдруг откуда-то спереди послышались гулкие взрывы. Какого хрена, что это? Лемер остановился как вкопанный, завертел головой по сторонам. Это на станции? пробормотал я и активировал репульсорные двигатели. Я совершил прыжок а когда приземлился, просто охренел от увиденного. Главный корпус газодобывающей станции взрывался прямо у меня на глазах. Во все стороны летели обломки, здание охватило пламя. И если бы только это. Рядом с уничтоженной станцией кружил неопознанный корабль, которого не было на вооружении у Федерации, да и у человечества в целом.